Я обернулся, как будто его окликнули. Вот оно что. На лбу возникла озабоченная складка и тут же разгладилась. Эдвард, как ни в чем не бывало, сиял лучезарной улыбкой. — В чем дело? — насторожилась я. — Сюрприз для новобрачных. — В смысле? Вместо ответа он снова закружил меня в танцы, увлекая в противоположную сторону, подальше от залитой светом площадки. Остановились мы только под сенью раскидистого кедра, Эдвард устремил взгляд в густую темноту. — Спасибо, — произнес он. — Очень мило с твоей стороны. — Милый, мое второе имя, — отозвалась темнота знакомым хрипловатым голосом. — Я вас разобью. Ахнув, я схватилась за горло и чуть не рухнула в обморок. Спасибо, Эдвард поддержал. — Джейкоб. Выдохнула я, когда спазм прошел. — Джейкоб. — Привет, Белс. Негнущимися ногами я шагнула на голос. Эдвард не выпускал мой локоть, пока из темноты мне навстречу не протянулась другая пара крепких рук. Джейка притянул меня к себе, и от него полыхнуло жаром, от которого не спасла и тонкая ткань платья. Танцевать он не пытался, только стоял, обнимая меня, а я уткнулась лицом ему в грудь. Склонив голову, он коснулся щекой моей макушки. «Розали не простит, если я лишу ее права потанцевать с женихом». Полголоса проговорил Эдвард, и я поняла, что он собирается оставить меня с Джейкобом наедине. Щедрый подарок с его стороны. Джейкоб! Я захлебнулась слезами. Спасибо. Ну что ты, не развела? Платье испортишь. Это всего лишь я. Всего лишь. Ох, Джейк. Теперь я совершенно счастлива. Еще бы, фыркнула. Начинайте свадьбу. Шафер прибыл. Теперь все, кого я люблю, рядом. Его губы коснулись моих волос. «Прости, что задержался, подруга. Как я счастлива тебя видеть! В том и смысл!» Я мельком оглянулась на гостей, но за танцующими парами отыскать Билли Блэка, там, где я его видела последний раз, не удавалось, может, он уже ушел. «Билли знает, что ты здесь?» — спросила я, и тут же поняла, что да, знает. Как еще объяснить его приподнятое настроение? «Сэм наверняка доложил. Я его навещу, когда все закончится. Он будет рад, что ты снова дома». Джейкоб разжал объятия и выпрямился. Обвив меня одной рукой за талию, он задержал мою правую ладонь в своей и поднес к груди. Я почувствовала, как бьется его сердце, видимо, на это и был расчет. Не знаю, удастся ли мне урвать еще один танец. С этими словами Джейкоб медленно повел меня по кругу в собственном ритме, не имеющем ничего общего с мелодией на танцевальной площадке. Так что, воспользуюсь, мы танцевали под стук его сердца. «Правильно, что пришел. Немного помолчав, произнес он в полголоса, — не ожидал, что будет так хорошо. Но я рад, что увидел тебя еще раз. Думал, будет больнее. Не хочу, чтобы тебе было больно. Знаю. И я пришел не за тем, чтобы ты чувствовала себя виноватой. Что ты, я счастлива. Лучшего подарка и придумать нельзя. Да? Хорошо, потому что настоящего подарка я приготовить не успел», — рассмеялся он. Глаза понемногу привыкали к темноте, и я разглядела его лицо несколько выше, чем предполагала. Неужели он до сих пор растет? Так и за два метра перевалит. После долгой разлуки я с особой радостью изучала знакомые черты. Глубоко посаженные глаза под кустистыми черными бровями, высокие скулы, полные губы, растянутые в насмешливой улыбке над белоснежными зубами. В глазах притаилось напряжение, осторожничает. Каждый свой шаг выверяет... — Чтоб я была счастлива и не замечала, каких усилий ему стоит не сорваться. Я не заслуживаю такого друга, как Джейкоб, ни одним своим поступком. почему ты вдруг решил вернуться. Сознательно или подсознательно, он глубоко вдохнул, прежде чем ответить на собственный вопрос. — Не понимаю. Потихоньку брел в этом направлении, ноги сами несли. А утром вдруг взял и помчался бегом. Не знал, успею или нет. Он рассмеялся. Не представляешь, как странно снова ходить на двух ногах, да еще в одежде. А еще страннее, что мне это странно. Я и предположить не мог. Отвык от всего человеческого. Мы медленно кружили в танце. Но я бы очень много потерял, если бы не увидел тебя такой. Ради этого стоило побегать. Ты невероятно красивая, Белла. Элис постаралась. И потом здесь темно. — Мне светло, ты ведь знаешь. Да, правда, обостренные чувства оборотня, но, глядя на него в человеческом облике, о них и не вспомнишь, тем более в такой момент. — Ты постригся, — обратила внимание я.